Хорошо возвращаться домой, зная, что в запасе еще целая неделя совместного отдыха медвежонок. У нас еще четверть горшочка меда, то есть неделя от медового месяца. Их однокомнатная квартирка встретила их еще не выветрившимся запахом новостройки, свежей убогостью тонких полукартонных дверей, серым цветом батарей отопления, бумажными типовыми обоями, ядовито-ярким линолеумом, кривыми плинтусами и плохо закрывающимися форточками. Одним словом, это был тот самый недорогой панельный однокомнатный рай с милым. — Один из парадоксов нашей жизни, — сказала Аня, снимая с себя дорожную одежду, — новоселы, только что въехавшие в новую квартиру, сразу же должны приступать к ее ремонту. — Вот это, Анечка, совсем не обязательно, — отозвался муж испуганным голосом. — Ремонт может годик и подождать. Вторую металлическую дверь мы поставили. Теперь поменяем сантехнику и хватит для начала. Очень уж пожить хочется. Кого я пригрела на слабой груди? возмутилась Аня. Грудь у тебя как раз не слабая. Не надо скромничать. А ты не подглядывай. Аня как раз собиралась пробежать по коридору. В неглиже, чтобы успеть и подразнить любимого, и запереть перед самым его носом дверь в ванную комнату. — Как тут не подглядывать, когда ты во всех зеркалах, во всех глянцевых поверхностях отражаешься? — проворчал Корнилов. — Слушай, Анют, так хочется картошки с подсолнечным маслом и укропчиком. Капустки и соленых огурчиков после всех этих суси, темпуры, сябу-сябу. Я так люблю Японию, я с такой грустью покидаю страну восходящего солнца. Передразнила его Аня из ванной. Еще и лицемер, и предатель. За картошку с капустой Японию продал. Медвежонок, посмотри, если картошки у нас нет. Совсем другим, нежно-начальственным голосом сказала Аня, «Дуй в магазин, еще купи морковки и лука, и хлеба, и масла, и еще чего-нибудь. Капуста соленая у нас есть, мамина, и огурчики тоже, папины». Она что-то еще говорила Михаилу, но теперь ее заглушал душ. — Я тебя не слышу, Анюта, — попробовал ответить Корнилов. — Не слышу тебя, Анечка, — уже погромче. — Анна, я не слышу тебя, — заорал он, наконец, прильнув ртом к дверной щели. Шум души на секунду оборвался. — Зачем тебя меня слышать? — послышался Анин голос. — Я пою просто так для себя. Она уже поет ворчал Михаил, собираясь в магазин. Речитатив кончился, началась ария.